«Фу, Петр, как некрасиво ты говоришь! Ты забываешь, что у нас с тобой была сходная ситуация. Я же тебя ни в чем никогда не упрекнула. Зачем же ты отказываешь нашей девочке в праве самой выбирать себе судьбу?» «Именно из-за тебя я и не хочу, чтобы у Таисии жизнь сложилась так же. Когда ты сбежала со мной, разве я предвидел, на какую муку тебя обрекаю?» Любовь застилала мне глаза, и я ни о чем не думал. А теперь не позволю, чтобы моя дочь страдала так же, как ты. — Петр, но я ни о чем не жалею. С чего ты взял, что я страдала? — Алена, — вздохнул полковник, — наш разговор бесплоден. Я уже приглядел для Таисии хорошую партию. Фабрикант Сапожков видел ее на святочных гуляниях и очень ею заинтересовался. Я надеюсь, что он вскоре попросит ее руки. «Боже, Петр!» — воскликнула женщина. «Ведь он не дворянин!» «И что с того?» «Зато богат, как Крес. Он самый выгодный жених в уезде. У нас единственная дочь, и я хочу, чтобы она жила в Неге и Холе. То, что Сапожков не дворянин, не говорит о том, что он плохой человек». Среди дворян намного чаще встречаются развратники и картежники, чем богачи, а Сапожков занимается благотворительностью, многое делает для города, вполне возможно, заслужит Анну, и не заметишь, как перейдет в дворянское сословие, да он уже сейчас имеет звание почетного гражданина, а это о многом говорит». А помнишь, твоя матушка перед смертью писала, что нашла для Таисии выгодную партию вполне обеспеченного дворянина? Жаль, что она скончалась так внезапно. Мне кажется, можно найти сваху, которая занималась этим делом, и разузнать подробнее. Может, тот дворянин еще не передумал? — Ищи ветра в поле, — рассердился полковник. — Хороший жених давно уж, «Женился. И прекрати Алена мне перечить. Как я сказал, так и будет». «Я понимаю твое желание надежно пристроить дочь», — не сдавалась женщина. «Но поставь себя на ее место. Согласится ли она пойти замуж по твоей указке? Прошли те времена, когда родители могли выдать детей по своему усмотрению, без их согласия». «А это уже твое дело». «Я нашел жениха, а ты подготовь Таисию, объясни ей, что она беспреданница, и особо на хорошую партию ей рассчитывать нечего. Поэтому она должна безропотно следовать воле родителей. Ты мать, тебе легче найти нужные слова». «Хорошо», — вздохнула Алена Ильинична, осознав всю тщетность попытки переубедить мужа. «Уж если он что решил...» Бесполезно ему доказывать обратное. Тася, совершенно не догадываясь, что родители за стенкой решают ее судьбу, задремала. Проснувшись после полудня, она почувствовала небывалый прилив сил. Утренние события уже не казались такими страшными, хотя первые мысли ее были о несчастном солдате. Тася встала, прошла на кухню, Глажка готовила обед. В их доме обед начинался в шесть часов вечера. Очень часто на него приглашались офицеры. Тогда кухарке надо было приготовить максимум усилий, чтобы при скудных продуктах приготовить сытный обед. Глашки сорок лет или около того. Она сама не знает своего возраста. Ее подарила давным-давно Алёне линишни бабушка, крупная помещица глашка должна была выполнять обязанности горничной делать прически и одевать барышню кроме этого она была обучена шитью и плетению кружев сбегая из отчего дома алена ильишна прихватила с собой и глашку единственную свою собственность с документом подтверждающим ее право на владение крепостной девушкой после побега жизнь глашки резко изменилась Вся тяжесть быта свалилась на ее плечи. Это обязанности и кухарки, и поварихи, и прачки, и служанки. Но она не роптала. И не потому, что была крепостной.